Глава двенадцатая Огромное поле, щедро залитое ярким, слепящим глаза солнцем, заставляющим жмуриться, и невероятное чувство свободы и покоя. Мягкая нагретая земля и высокая трава, щекочущая босые ноги. Какое же это приятное ощущение единения с природой, наслаждение летним днем, словно сливаешься со всем миром. Я мягко ступаю, приподняв подол светлого лёгкого сарафана, чтобы не мешался под ногами и не цеплялся за репеник. И касаюсь верхушки разнотравья. Так хорошо, беззаботно и радостно, как в детстве. Шаг, и я оказалась в зарослях араи. Белоснежные цветы буквально впитывают лучи солнца и исходят неповторимо насыщенным ароматом. Я замерла в центре дивного цветника, Мой белый сарафан сливается с белизной благоуханных цветовых лепестков. Плотные, сочные, ярко-зеленые листья касаются ног. Бескрайнее голубое небо над головой, почти обжигающее кожу солнце и ласковая прохлада листьев – невообразимое сочетание. Я зачем-то сорвала цветок и растерла его лепестки. В нос ударил стократ усилившийся запах, шепчущий о свободе, проникающий в самую суть буквально заглушающие чувства. Аромат горячего южного солнца, раскаленного песка и смятых лепестков ядовитой араи вся эта смесь отдавала волнующей горчинкой и будоражила мой нос, мои чувства и моего зверя. Лениво, неохотно приоткрыв глаза, я зажмурилась от утреннего солнышка вовсю светившего в окна моей опочивальни в княжеском дворце. И никакого поля! Правда, запах лета и ораевит, а в воздухе невольно заставляя принюхиваться в поиске неведомого источника. Тряхнув головой, освобождаясь от сна, я в полном недоумении уставилась на мохнатой рыжеватой лапы. Подтянула одну, потом вторую, потерла нос, затем и вовсе села. Пробежав взглядом по короткому, но вполне красивому и любимому собственному хвосту, я мысленно признала. «Дожилась!» Неосознанная смена ипостаси во сне бывает только у малолеток в период созревания, а тут у припозднившейся девицы двадцати трех лет от роду случилось. Нет, срочно пора замуж. Напрашивалась само собой. Потом, не изменяя своей утренней привычке, сладко потянулась к кошачьим телом. Правда, перед этим раздраженно выбралась из пут ночной рубашки. Затем легко спрыгнула на пол, побегала туда-сюда, с удовольствием ощущая своего зверя. И все. Пора менять и постать, и умываться. Чай не на воле. Разглядывая свое отражение в зеркале, я хмурилась. Княжеские смотрины и бабья возня, по-другому не скажешь, раздражали. Тем более я уже поняла, что Валян не мой оборотень. А соперничать с другими женами за любовь мужа, так и хочется сказать собственного, но этого не предвидится, точно не хочу. И не смогу. Эх, чего греха таить, сглупила, не столько по незнанию. Сколько по наивности вот и расплачиваюсь. Но как ни крути, ехать на смотрины все равно бы пришлось. Может, уйти отсюда? Как-нибудь? Зеленые глаза в зеркале смотрели все печальней. Уши прижались к макушке, без слов отражаемое тревожное состояние. Тяжелые раздумья прервали знакомые лисички-прислужницы. Они с приветливыми улыбками пожелали доброго утра и сноровистой накрыли на стол. Затем, кажется, уже привычно попросили поторопиться. Князь Валян желает объявить невестам условия нового тура. Вскоре мы с Глашей и Марийкой спешили за шустрой рыжехвостой проводницей, петляя по коридорам и лестницам. Помня о вчерашней уборке, сегодня все трое делись попроще и не прогадали. Наш путь лежал во двор, а потом и вовсе в погреб. Эльса вновь оказалась рядом и не сдержала ехидства. А князь-то наш. Еще тот затейник». Марийка хмыкнула согласно, но быстренько вернула себе вид забитой, не слишком умной девочке ромашки А вот Глаша взглядом металась по лицам княжеской свиты в поисках своего обожаемого Шана Гадючного. Она уже раз пять спросила придворных и слуг, будет ли советник на оглашении Тура. Бедняжка последний ум растеряла. Это ж надо было додуматься влюбиться в чешуйчатого. Бррр. Вместе с другими девушками я слегка шарашенно крутила головой, разглядывая каменные стены, огромные деревянные лари со съестными припасами, остро пахлой землей, овощами, немного гнивым луком, чуточку мышами. В этом подвале, уходившем в скалу, было холодно и сумрачно. Света масляных ламп, наверняка расставленных для сегодняшнего приема, в большом количестве все равно не хватало. Наконец, нас почтил своим присутствием князь. Вальяжной походкой прошел мимо рядышком выстроившихся невест, улыбаясь каждой и одновременно весьма недовольной чем-то. Возле клаши он сбился шага, а века нервно тернулась. Пригладив форс на черном плюшевом кафтане, наш жених блесту в кулаками начал. «Приветствую вас, дорогие невесты! Сегодня прекрасное утро! Желаю вам замечательного солнечного дня и вкусного вечера!» После такого пожелания мы замерли и напряглись в ожидании очередной большой подставы. От этого леопарда можно любой гадости ждать. Теперь перейдем к сути следующего тура. Вы знаете, что будущая княгиня, как и супруга главы клана, должна обладать многими умениями, а не только достоинствами, которые мы вчера у вас выявили. Сегодня будем выяснять, кто из вас самая рачительная хозяйка, кто сможет наилучшим образом распорядиться княжеской казной. Сберечь ее для более важных нужд. И при том, в должной мере, позаботиться о своих подданных и гостях. Итак, сейчас каждый из вас выдадут пять серебрушек. На эти деньги вы должны накрыть стол для праздничного ужина на 20 персон. Гостей весьма уважаемых и солидных. Из дворцовых запасов в вашем распоряжении все, что находится в этом погребе. «Да как же так?» – потрясенного запила статная чернявая волчица. На «На двоих-то впритык, а двадцать гостей — это невозможно!» «Если будущее княгиня не только оговорливостью отличается, но и умом, и сообразительностью, то все возможно. А мы проверим!» — подрезал князь. «Вчера по локоть в грязи, а сегодня...» Возмученный девичий гул оборвал рык обозленного леопарда. «Свои успехи покажете на закате, за ужином!» Князь, кажется, немного успокоился потому что продолжил ровнее и сихицей «Времени у вас не так уж много осталось. Сегодня вы покажете, чего стоите, как хозяйки Проявите выдумку и навыки, а дальше, после того, как выполните первое задание, вам останется только рассадить гостей за ужином. Мужей и дам разного возраста, положения и вкусов, чтобы угодить всем». Сразу после князя выступил неизменный лис-распорядитель. «Хозяюшки, это будет честное, открытое состязание. каждая из вас постарается сотворить настоящее волшебство. Вкусный стол на двадцать своих костей Покажите, кто из вас искусница, каких поискать. Кто умеет угодить гостям, не уронив ни своего, ни их статуса и чести рода». «Похоже, сегодня я с вами и попрощаюсь», — якобы расстроенно просебетала Марийка, при том, что ее буквально распирало от радости, и глаза у этой хитрюшки маленькой загорелись. А вот я поймала себя на том, что испытываю небывалый азарт. Ведь на самом деле интересное задание – выяснить, способна ли я на что-то большее, чем другие. Эх, решено. Сегодня еще побуду в невестах, а завтра придумаю, как проиграть смотрины Матрины. Стоило бы Лиану Северному махнуть рукой, давая понять, что времени ждет. Пора начинать. Я вместе с остальными девицами рванула обыскивать погреб. И сразу поняла, что, как и вчера, в каждой из нас представлена пара надсмотрщиков, которые представились помощниками и носильщиками. Городская суета сбивала с толку, слишком тесно, шумно, многолюдно в столице. А верть в разы превосходит Волчью долину не только размерами, но и количеством народа. Это особенно остро чувствовалось. И тем не менее было интересно глазеть по сторонам бесплатно, а попутно решать весьма непростую задачку. Как накормить двадцать знатных персон за пять серебрушек? Час назад я нахватала в погребе всего, что успела. Немного сушеных ягод, яблок и грибов. судук квашеные капусты, овощей кучку, полузгнившего лука и репу. В общем, не густо у меня с бесплатными запасами. Куда как лучше оказался выбор в торговых рядах, где я жадно вдыхала ароматы, от которых слюной исходила не только я, но и два моих сопровождающих. Мы время от времени сглатывали слюну, засматриваясь на свисающие и скрючив копченые карака с чудным пряным запахом у каждого хозяина или хозяйки своим, секретным и трепетно хранимым. Горки маслянистой белорыбецы и рыбки подешевле воглухали дымом плодовых деревьев и ольхи. Исходившая кисловатым запахом хрустящая белая капустка радовала глаз и обоняние. Молочные яблоки напоминали о лете, и я не удержалась. Съела одно. Зелёные огурчики из дубовых бочонков, отдававшие чесночком, смородиновым листом, хреном и укропом, так и просились их отведать. В хлебном ряду я старалась и вовсе не дышать, проходя мимо лотков с пшеничными ржаными караваями и пирогами. Особенно пирогами. С какой только начинкой их не было. Мясной, рыбный, маковый, капустный. Я хорошо позавтракала, но такой взрыв ароматов для чувствительного носа любого оборотня. Суровая проверка выдержки, тем более, когда никак не можешь определиться с главным блюдом. Ведь на пять серебрушек мяса много не купишь. Если на десять персон ещё можно не по большому куску зажарить, то остальным исключительно квашеной капусты придётся довольствоваться. Или гнилым луком. Я прошлась глазами по ровным рядам разного, умопрочительно привлекательного парного мяса. о в виде тока, да зуб не имёт» взгляд сам собой остановился на мяснике который разделала тушу небольшого кабанчика собственно от этого поросёночка осталась голова до шкуры с приличным слоем сала вот оно меня словно озарила мысль о главном блюде и я рванула к заветному лотку уважаемый Ата, подождите окликнула я мясника, собиравшегося отделить голову от свиной шкуры на которую положила глаз сколько будут стоить эти остатки былоого пиршества Обнаженный по пояс волк в плотных штанах и кожаном фартуке дернул серым мохнатым ухом, оглядев меня и двух охранников. Ого, смекнул небось торговый проныра, что беднота в сопровождении охранников не ходит. А у меня ведь смотрины, задание. Пять серебрушек. Мясник решил таки поживиться за мой счет. Да вы что, ата, побойтесь в луну. Такие деньги за дырявую скобленную шкуру. Картина ахнула я. Цепилась в обожженную сторону шкуры, чтобы руки салом не испачкать. Потянула ее на себя. Да еще раз за пашком. Брехня, взвился волк, пытаясь выдернуть товар из моих рук. Кабанчик еще утром хрюкал. Видишь, разделываю. Да она какая-то синяя. Ваш кабан, видать, своей смерти умер, а вы хрюкал. Продолжала я торговаться и тянуть на себя шкуру. Помощники, стоявшие позади меня, откровенно веселились, но не вмешивались. Ясень пень. Полдня таскались за мной по рынку в поисках чего подешевле, мучаясь от голода и скуки. А тут хоть какое-то развлечение. «А если синяя, то зачем эта шкура тебе самой нужна?» — обиженный свой мясник. «Гостей накормить», — буркнула я. «Шкуры кабана?» — опешил он. «Какие гости, такая и кормежка!» — мрачно усмехнулась я, а потом вспомнив о том, что в невестах у князя поправилась. «Я из вашего дохлого кабанчика мыло сварить хочу!» И, воспользовавшись замешательством мясника, наконец завладела шкурой и головой кабана целиком, чуть не рухнув под ее тяжестью. «Три!» — рявкнул мясник, снизив цену. «Как вы можете обирать бедную, одинокую...» Наш торг привлекал все больше внимания. Вокруг, как всегда, собирался любопытствующий народ. «Какая одинокая!» — возмутился ущемленный торговец. «Знамо дело!» Бедные с охраной не расхаживают. — Да, чтобы вы знали, любезный, я вообще сирота, а эти... — махнул рукой за спину и продолжила разоряться. — Мимо проходили и хотели знакомство свести. По-вашему, не женщина я, что ли? На меня уже внимания обратить нельзя. — Ах, стыд-то какой! Я так совсем в хамку превращусь. Но ведь кровь из носу, а ложиться в пять серебрушек нужно. — оговорила Две серебрушки! — покорно согласился мясник, но быстро пресек дальнейший торг. «Стоило мне рот открыть. Иначе ступай отсюда, по, -по добру, поздорову!» «Только положите ее любезнейший вон в тот мешок!» Указала она на верхенький мешок из рогожки и достала деньги из выданного мне распорядителем кошелька. От мясника я уходила под скрип его клыков, но меня распирало одовольство. Мысленно я уже представила, что я как буду готовить. Один из мимо проходивших взвалил на плечо мешок с моим будущим главным блюдом, а я выискивала на лотках необходимый товар. Совсем скоро оба моих охранника-помощника несли покупки, а я неспешно шла к медовому ряду, определив направление по сладкому запаху. «Ой, а надо бы уже поторапливаться, еще готовить, а кухня-то чужая!» вспомнила я и прибавила шаг. И в этот момент раздался знакомый голос. «Отличный товар!» «Беру!» Глубокий, хрипловатый бас, словно стену передо мной выстроил, заставив резко остановиться. «Может, показалось?» Я глубоко вдохнула, отгоняя необычное возбуждение и завертела головой по сторонам. А вот и лоток с красивыми тесненными ножнами для оружия. И один из них держит высокий мужчина, с ног до головы скрытый черным плащом. В левой руке он ловко крутит ножны, пока торговец та самая большая рука с длинными сильными пальцами, привычными к оружию. Я отвлеклась от прочих запахов и вдохнула, сразу же ощущая один-единственный, волнующий мою суть до основания. Смесь солнца, горячего песка и ораи. Он беспокоил меня во сне, а сейчас завладел на его. Словно завороженная, я медленно шла к загадочному незнакомцу, жадно разглядывая его мощную крепкую фигуру. нестерпимо хотелось взглянуть ему в лицо проверить, соответствует ли оно запаху и голосу. Таинственный незнакомец чуть расставил ноги в крепких, отличной выделке в ботинках, выглядывающих из-под черного плаща и постукил длинным, пушистым хвостом по земле. Интересны расцветки мех его зверя, судя по видневшемуся из-под подола кончику хвоста, дымчатой серой с темными пятнами. Такого я ни разу не видела, только слышала от мамы, что эти называются гербисами их мало и живут они на юге в высоких заснеженных горах тем временем толстый пушистый пятнистый хвост резко метнулся в сторону и исчез из поля зрения куда я осмотрелась широкая мужская спина мелькнула чуть дальше между лотками с товарами и я рималась о ней я же и спать спокойно не смогу пока не разузнаю что и как а вся моя кошачья сущность караковы уж больно любопытные в следующий час Я, очарованной тенью, скользила за незнакомцем, зацепившись глазами за его спину и мелькающий хвост. Меня словно тянул кто-то следом. А в мыслях билось лишь одно желание. Уже даже не посмотреть мужчине в лицо, а хотя бы коснуться заманчивого дымчатого хвоста. Убедиться, что он не только с виду мягонький и пушистый, но и на ощупь. Посади слышалась тяжелая поступь моей охраны. Кажется, они спрашивали меня, что же я ищу с таким усердием. А я себя не помню. Пыталась угнаться за незнакомым оборотнем. А тот, словно призрак, кто исчезал в толпету, снова появлялся там, где не ждала. Потом к моему огромному расстройству вовсе испарился. Тьфу, елки зеленые! В сердцах выдохнула я, оглядываясь. Нигде нет. И запах пропал. Зато целый ряд бортников выстроился передо мной. Пожилые солидные медведи неторопливо перебрасывались слухами и новостями, иногда отвлекаясь на покупателей. С тяжёлым разочарованным вздохом мне пришлось забыть о преследовании и купить туисок ароматного золотистого мёда. Не забыв поторговаться, пора возвращаться. По дороге во дворец я опять встретила на обочине соклановцев. Как и обещал, Маран караулил и ждал меня при любом раскладе круглые сутки. Насколько я знаю, этого ответственного и предусмотрительного волка. Не удивлюсь, если он ещё и по дворце кого-нибудь подкупил для пущей уверенности. Со своими волками я лишь обменялась взглядами, чтобы не привлекать внимания. Большая дворцовая трапезная зала вместила все длинные столы, за которыми скоро рассядутся приглашенные князем. Сейчас гости, множество мужчин и женщин, как и было обещано, разных возрастов и сословий, с праздным любопытством, прохаживаются вдоль стен, ожидая хозяина торжества. Мы же, невесты, взволнованные и большинстве своем бледные, сбились в тесную кучу, готовясь явить княжеским подданным свои умения. Судя по выражению лиц и нервным движениям моих соперниц, большинство готовилось пережить позор. Лишь редкие девицы, как я, хранили достоинство и спокойствие. Мне хотелось лишь развлечься в интересной игре. Марийка немного переигрывала, на самом деле она с утра исключила себя из сматрин и предвкушала победу. Но не за княжеский гарем, а за свободу. Эльса, поджав губы, равнодушно смотрела по сторонам. Кажется, ей все равно, что будет дальше. Глаша, как обычно, разыскивал глазами своего чешуйчатого красавчика среди множества лиц. Высокие, стрельчатые двери распахнулись, и распорядитель торжественно объявил. «Светлейший князь, Валиан Северный!» В зал вошел высокомерно улыбающийся леопард, как ни крути, а пришлый. В этот раз облаченный в кафтан, скрытый плотным, ярко-голубым шелком. Штаны на нем не облегающие, как обычно жьют, а довольно свободные, даже широкие. Длинный, рыжевато-золотистый хвост гордо парил над напорным полом, загибаясь кверху колечком, как у пса дворового. А вот дымчатый хвост незнакомца Ирбиса чуть не стелился по земле, словно готов был в любой момент спить противника с ног или предупреждая об осторожности любого встречного. «Тьфу ты, елки зеленые, о чем я только думаю!» «Добро пожаловать на торжественный ужин, подготовленный моими прекрасными будущими хозяюшками», произнес князь, в голосе которого прозвучала нескрываемая насмешка. «Явно ждет нашего провала». «Пусть видит луна! У нас самые справедливые и честные смотрины на всей зеленой стороне. Победят только самые искусные и достойные девицы». «Уважаемые гости, прошу вас», — громко пригласил распорядитель Лис. Вам накануне сказали, за какой стол присесть. Подходите к ним, чтобы наши прекрасные хозяюшки смогли помочь вам найти свое место. Началось, мысленно выдохнула я, устремляясь к своему столу, второму с края. Быстро обижав взглядом двадцать доставшихся мне гостей, я начала с улыбкой рассаживать их сообразно полученному списку, починав и регалиям как говорится. В первую очередь, чтобы за ужином всем было интересно. Молодых вдовушек посадила с еще не старыми, но солидными холостяками. Тех, кто помоложе, через одного с пожилыми. Таким образом, надеясь, что молодые вовлекут ставших в беседу и сами перекинутся между собой парой слов. В общем, я постаралась каждому найти по интересам. При этом, чтобы родовитые не мучились ижогой от соседства, скажем, слабочниками. В ожидании прислуги, которая скоро должна будет выносить блюдо, я позволила себе тихонько поглазеть. И чуть не прыснула со смеху. Глаша поделила стол на мужскую и женскую половины. Эльса пошла по моему пути, кое-кто из девушек тоже. Большинство же, особенно городские, а рассадили знать в один конец стола, а менее родовитых в другой. Кто-то, как Марийка, пошел еще дальше, посадив пожилых вместе, а молодых подальше от них. Но пока все молчали. Лишь умудренные опытом оборотни за столами хмуро улыбались. А дальше праздник продолжился еще веселей. В трапезную, молчаливыми, вышкаленными тенями. Заскользили хорошенькие нарядные лисички в белых передничках, чепчиках и пушистыми рыжими хвостиками оглаживали стулья гостей. Этот белорыжий ручеек быстро вносил многочисленные блюда, целиком накрывая столы один за другим. А невесты жадно следили за происходящим, разглядывая блюда своих соперниц и гадая, кто и как справился с заданием. Смекалистыми оказались далеко не все девицы. Первый стол накрыли лишь печёными в меду яблоками, белым хлебом, обильно смазанным тем же мёдом, избитним. Сладко до прицарности. Вот гости сразу же и попросили воды у прислужниц. А медок-то по весне дорог, вот и ни на что другое у девицы денег не хватило. С другой стороны, может, и не умеет больше ничего готовить. Глаша, довольная собой, наблюдала за тем, как ее гости выпивают медовуху, закусывая квашеной капусткой, солеными огурчиками, поваренной репой, приправленной зеленым, пророщенным по весне лучком и пахучими сухими травами, укропчиком и петрушкой. Для верности она еще и темный ломти ржаного хлебца солью присыпала. На горячее гиена выставила телячьи потрошки, от которых шел густой мясной дух. Обычно недорогая закуска к крепкой выпивке. Но такие блюда не для всех, если ты, конечно, не наемник, привыкший есть любую пищу в пути. А дамы с оглашенным столом морщились. Только оглашенные гости зашептались, что Анаде страшная, и не видать ей князя, как собственного клыка, к ее столу скользнул, сверкая полосатым красно-синим чулком, шангадючный собственной персоной и в синем суконом кафтане. Всем улыбнувшись, сверкнув иглоподобными клыками, советник подцепил странным предметом, похожим на маленькие вилы, потрышков и положил в рот. Пока жевал, жмурился от удовольствия, а потом залпом зернул стакан медовухи. Крепкий змей, однако. Нарядная глафира, глядя на Шана, светилась отчасти, а Валян Северный, подперев голову кулаком, сверлил своего советника и иноземца напряженным взглядом. На другой стол подали жареху картошку жареную с солеными грибами приправленную по хочим постным салом картошка товар привозной и потому дорогой по весне в качестве выпивки было вино тоже дорогое удовольствие видно все пять серебрушек хозяйка на него испустила решив украсить стол именно выпивкой следу невесть на угощение оказалось нессомненно лучшее опять же на мой вкус Несколько блюд с ароматными золотистыми блинами, сметанкой и клюквенным киселем. Гости с удовольствием ели, особо не отвлекаясь на разговоры. Марийка испекла лепешки, а вместо горячего нарезала соленого сала. Посередине стола поставила яндаву с квасом и штоф с фоткой. Редкостная дрянь, по-моему. поушкалика и развозят до песен. Я ее для настоек, которые по капельке пьют, использовала. Однако распорядитель косил на нее масляным взглядом и схватывал слюну. Одна из невест сварила похлебку, но гости попробовали и затасковали, не без сожаления глядя на более удачливых едоков. И попахивала это малоприятное варево странно. Подобных этой девице горе-стрепух оказалось не менее четырех. Мои гости, по опыту уже отведавших явство с другими столами, ничего особенного, видимо, не ждали. Скорее надеялись, хотя бы на блинчики, завистью поглядывая на соседей. Наконец, рыжий лисий ручеек потек к нам. Выставили ту же капустку и огурчики, жареные с чесноком хлебушек. Все, что досталось бесплатно, я использовала для приготовления нескольких блюд. Пусть с одинаковыми продуктами, но в разных видах. Часть ягод пустила на взвар для женщин, часть выставила, полив медом. Пустят сок, которым можно любое блюдо сдобрить. Яблочки я притомила в сладком сиропе и положила рядом ломти пшеничного хлеба. Братец очень любил это немудреное блюдо. С удовольствием макал кисловато-сладкий сироп, свежий хлеб и запивал горячим травяным отваром. Вот и лисички поставили на краю стола огромный самовар с таким же отваром и наливать его будут гостям в нарядной кружке Главное блюдо моего пиршества внесли под дружный изумленный вздох. На огромном блюде целый печеный поросенок. Аромат по трапезной пополз непередаваемый, не только у моих гостей слюнки потекли. Кабанчика, обмазанного сметаной и зеленым лучком в пасти, поставили на стол под восторженные голодные взгляды, а следом по трапезной прокатился возмущенный ропот невест. Не поверили, что за пять серебрушек можно купить целую тушу. Мысленно усмехнувшись, я дала знак. И вот, тесак врезается в румяный бок кабана, шкура лопается, туша распадается и оттуда сыплется греча, томленая, на свином сале, да с лучком, грибочками и сушеными ягодами. Я собою уж загордилась, так аппетитно вкусно выглядела горка рассыпчатой, зернышко к зернышку каши. А судя по тому, как скоро начали работать ложками мои в раз кости, кушанье удалось на славу. Уши и голова тоже пользовались просом. Подобную еду готовили в клане лет десять назад, когда из-за летней засухи и суровой зимы в волчьей долине едва ли не бедствовали, собирались нечь всем миром и готовили, думая лишь о выживании. Старожилки тогда много чего вспомнили и придумали, чтобы разнообразить скудный стол всего клана. Чтобы одним кабаном накормить несколько сотен нартов, большим умом и способностями обладать надо. И вот тот опыт мне очень даже пригодился. Я большенно улыбнулась, когда сам князь жестом приказал принести ему гречи со свиной шкурой, которая, по словам гостей, таяла во рту. Поел и смерил меня долгим, пристальным, чересчур заинтересованным взглядом. Гадский советник пробовать не стал, но тоже воззрился на меня с любопытством. А дальше мой кураж стремительно угас, сменившись пониманием, что старалась-то зря. По многолетней привычке. Круглая тура. Зачем, спрашивается, на глаза лезла? «Не дай луна, выиграю!» Под конец ужина голодные и оставшиеся недовольными гости с мстительным удовлетворением наблюдали, как князь прощался с невестами-неумехами. Потом он объявил, что следующий тур будет последним, и участвовать в нем будут восемь невест. Но выбывших все равно оставили во дворце, до конца смотрин как было обещано.